Вечером его разбудила луна. "Ну, как дела?" крикнула она. "Что я тебе говорила? Зачем ты упрямишься? Лучше наслаждайся жизнью, пока не настало оттепель". Но снеговику всё сильнее хотелось заполучить сердце это бесценное сердце, с которым ни одно живое существо не желает расстаться. Может быть, Мне на помощь придёт случай, уклончиво ответил он и пошёл дальше, куда глаза глядят. Как только он слышал, что кто-то жалуется, вздыхает, стонет, он тот же бросался туда и приступал к страдающему созданию с мольбами, и каждый раз натыкался на отказ. Сочаянно он подумал не обратиться ли к людям? Но кто примет всерьёз какого-то снеговика? Он ртаньуспеть раскрыть, как его просто-напросто расколошматят в дребезги. Размышляя о том, как ему выйти из положения, он набрёл на старые огородные чучела. Решительно нахлобучил на себя припорошённую снегом дырявую шляпу, натянул рваные штаны и куртку. Тряпка, подобранная в каком-то сарае, заменила ему шарф. Он надвинул шляпу на самый лоб, спрятал руки в карманы. Теперь и люди приняли бы его за человека. Да что толку? При его приближении даже самые немощные звери собирались силами и пускались на утёк. Но ему не хотелось расставаться со своими лохмотьями, он ими гордился, и даже то, что его боялись, пришлось ему по вкусу. Он уже никого не надеялся встретить этой ночью, но всё шагало и шагало вперёд. Ему доставляло удовольствие ощущать, как хлопает одежда вокруг его снежного тела. На перекрёстке двух дорог он остановился в нерешительности, как вдруг услыхал голос, заставивший его вздрогнуть. "Это кто бродят по дорогам в такую собачью погоду?" Тут Снеговик заметил старика с седой бородой. Борода спускалась ему на грудь и была такая белая, словно вылепленная из снега. Незнакомец изо всех сил пытался встать на ноги, но истнемая от усталости Всякий раз опять падал на землю. Снеговик подбежал и помог ему подняться. "Кто ты такой?" спросил голос. "Назовись, чтобы я мог хотя бы поблагодарить тебя, как полагается". "Не всё ли вам равно, кто я такой?" осторожно ответил снеговик. "Достаточно и того, что я несчастнее всех на свете". Старик поднял исполненный доброты взгляд на незнакомца, чьё лицо ему было не разглядеть. Мне осталось жить на свете совсем немного. И если бы ты не помог, меня бы нашли здесь замёршим на смерть. Ах, на сердце у меня становится теплее уже от одного того, что я вижу перед собой другого человека. Ты говоришь, что ты несчастнее меня? Я был бы рад тебе чем-нибудь помочь. Скажи, чего ты хочешь? Снеговик, преследуемый страхом, наткнулся на новый отказ. Отвечал уклончиво. Тот, кто сильнее и здоровей, всегда должен помогать остальным. Пошли, я помогу вам идти. На лице у старика заиграла бледная улыбка. Опираясь на плечо снеговика, он сделал несколько шагов. Дыхание вырывалось у него из груди с каким-то странным свистом. Внезапно он опустился на обочину. "Ноги отказывают мне", признался он. "А как хочется ещё раз увидеть деревню, где я родился, но увы, силы покидают меня, когда я уже почти добрался до цели. И несмотря ни на что, я умру счастливым". потому что всегда поступал по совести я прошёл немало дорог изучил немало ремёсел встречал немало людей но старое моё сердце никогда не ведало угрозенья а если кто-нибудь ради того чтобы спастись от смерти попросил бы у вас ваше сердце вы бы согласились его уступить конечно но разве это в наших силах уступить своё сердце другому Да. Это в наших силах. Но каждый настолько дорожит своим сердцем, что не уступит его ни за что на свете. Ну что ж. Не знаю, кто ты такой и откуда пришёл. Но если моё старое сердце может тебе пригодиться, я его охотно тебе уступаю. И тут произошло нечто неслыханное. Снеговик внезапно почувствовал, как у него в груди забилось горячее сердце, полное алой крови. Снег, из которого состояло его тело, превратился в нежную живую плоть. На грудь легла густая борода. Разглядывая при свете луны кисти своих рук, он обнаружил тонкие чувствительные жилки. Бездыханный старик лежал у края дороги. И по щеке снеговика скатилась слеза, большая, тёплая слеза, первая в его жизни. Но он быстро справился с печалью. Он чувствовал себя таким счастливым, что позабыл о безжизненном теле. Он пошёл прочь большими шагами, жадно вдыхая ледяной воздух, чтобы не задохнуться от ликования. Но сердце у него в груди билось так бурно, что он благоразумно решил его поберечь и присел у дороги. Однако ему тут же стало холодно, пришлось встать и пойти дальше. Вскоре он начал жестоко страдать от голода, тем более что раньше никогда не испытывал этого чувства. На рассвете он подошёл к отдалённой ферме, где на своё великое счастье получил краюху хлеба и чашку обжигающего кофе. Потом, падая с ног от усталости, он растянулся в стойле и заснул. Спал он недолго. Какой-то неясный голос велел ему уходить, ноги словно знали, куда ему идти, и несли его, не задерживаясь на перепутьях. Он шёл, повинуясь велениям своего сердца, хотя и не знал, куда и зачем оно его ведёт. Так миновал он несколько деревень и ни разу не остановился, несмотря на холод, голод и усталость. Но как же он удивился, Когда в сумерках очутился в той же самой деревне, где его вылепили, он вышел на площадь и на миг застыл в задумчивости, увидев следы своих огромных ног. Он обошёл вокруг церкви, обогнул кладбище и вернулся на площадь, где школьники играли в снежки. Он надеялся увидеть Марселя, того самого мальчика, который с такой любовью вылепил его из снега. К своему огорчению, мальчик он не нашёл, и принялся бродить взад и вперёд казалось сердце само узнавало куда его вести и время от времени приказывало задержаться то на одном то на другом перекрёстке люди неспешные важны желали ему доброго вечера снеговику чудилось что он уже слышал когда-то эти голоса сам не зная почему он долго стоял перед маленькой кузницей вывеска над которой поскрипывала под северным ветром Непонятной радостью охватило его, когда он очутился перед стеной, увитой сухим вьюнком, перед заброшенной повозкой, перед поилкой, покрытой льдинками. В голове у него роились неясные воспоминания. Он словно знал и эту улицу, и эти дома, в которых одно за другим загорались окна. Он вернулся к кузнице, в маленькую белённую известью клетушку, примкающую к мастерской. как раз входили люди. Они переглядывались с таким сосредоточенным и серьёзным видом, что Снеговик машинально пошёл за ними и вместе со всеми вошёл в кухню. Там встревоженные крестьянки склонились над детской кроваткой. Взволнованные и печальные мужчины не обратили внимания на непрошенного гостя. Среди шушуканья то и дело слышались слова: бронхит, пневмония и Снеговик.